Адзинь. Адзинь домашняя прислуга. Шанхайцы обычно зовут их Нянь-и, а иностранцы Ама. Адзинь работает у иностранца. У нее много подруг. Только начнет вечереть, одна за другой они приходят к ней под окно и громко кричат: Адзинь! Адзинь! И так до полночи. У нее, кажется, немало и любовников. Как-то у ворот она высказала свой взгляд по этому вопросу. «Если не заводить любовников, так что же в Шанхае делать?» Черный ход квартиры ее хозяев как раз напротив наших дверей, и поэтому, когда кричат «Адзинь! Адзинь!», крик этот всегда отдается у меня в ушах. Иногда я не могу писать. Случалось даже совсем не к месту, я писал в черновике иероглиф «Золото!» — «Дзинь!». Самое же неудобное — это входить и выходить из дома. Нужно проходить под соседской сушилкой для белья. Адзинь, видимо, не любила пользоваться лестницей, и когда она вешала белье, бамбуковые шесты, доски и другие вещи с грохотом падали вниз. Чтобы пройти, нужно быть очень осторожным. Сначала требуется посмотреть, не на сушилке ли уважаемая Адзинь, и если она оказывается там, лучше держаться подальше. Но, конечно, все это происходило больше по моей робости. Слишком ценной считал я свою жизнь. Кроме этого, нужно иметь в виду, что хозяин Адзинь – иностранец. не так важно если только разобьешь голову до крови вот если умрешь тогда придется созывать земляков давать во все концы телеграммы и все это будет бесполезно и мне кажется что совсем не следует доводить дело до того чтобы созывать земляков после полночи здесь другой мир и ночью совершенно нельзя оставаться с настроениями дня однажды около четырех часов ночи я еще не спал и занимался переводами вдруг слышу на улице кого то тихо зовут я не расслышал кого зовут назвали совсем не Адзинь и тем более не меня. Так поздно? Кто же это может быть? Я встал, открыл окно и увидел какого-то мужчину. Он стоял и, не замечая меня, смотрел на окно комнаты Адзин. Я сразу же раскаялся в своей нетактичности и только собрался захлопнуть окно, как напротив открылась маленькое окошечко, и из него высунулась Адзинь. Она сразу заметила меня, сказала что-то мужчине, показала на меня рукой и махнула ему. Мужчина быстро зашагал и скрылся. Я чувствовал себя неловко, как будто бы я был в чем-то виноват. Переводить больше я не мог, а про себя думал. В дальнейшем нужно поменьше интересоваться пустяками, нужно быть как гора тай, не меняться ни от каких потрясений. Снаряд «Падай рядом» нельзя вздрагивать. На Адзинь это событие не произвело никакого впечатления. Она по-прежнему продолжала хихикать. Такое заключение я вынес позднее, а весь остаток ночи и весь следующий день я чувствовал тяжесть на сердце. Меня удивляло самообладание Адзинь, и я по-прежнему тяготился ее шумными сборищами и постоянным хихиканием. Стоило появиться Адзинь, в воздухе сразу становилось беспокойно, настолько велика была ее сила. Но мои предупреждения и просьбы не шуметь не имели никакого успеха. Она не обращала на меня никакого внимания. Однажды иностранец, живший по соседству, крикнул им несколько фраз по-иностранному, но они не обратили внимания. Тогда он выбежал из комнаты и стал пинать их. Все они разбежались, и собрание было прекращено. Пять или шесть ночей сила пинков иностранца удерживала их от сборищ. Но потом они по-прежнему шумели, и оживление по ночам даже усилилось. Как-то Адзинь начала ссору со старухой из мелочной лавки, расположенной напротив нас через дорогу. В эту ссору вмешались мужчины. У нее, вообще-то, голос был очень звонкий, а тут он стал еще звончей. Домов за двадцать вокруг люди могли слышать ее ругань. Быстро собралась большая толпа. Ссорящиеся стали кричать друг другу «любовника отбила!». Слов старухи я как следует не расслышал, а в ответ от Адзинь заявила «ты такая старая, никому не нужна, а я вот нужна!». Этот приговор, наверное, был правдой. Собравшиеся зеваки были на стороне Адзинь и выражали ей одобрение. Было очевидно, что никому не нужная старая проиграла битву. В это время подошел иностранный полицейский. Заложив руки за спину, он посмотрел немного на собравшихся и разогнал толпу. Адзинь тотчас же подошла к нему и, нагромождая слова, затараторила по иностранному. Полицейский внимательно выслушал ее и, когда она кончила трещать, улыбаясь, сказал «Я вижу, ты не из слабеньких». Он не стал искать старую. Снова заложив руки за спину, он, не торопясь, пошел дальше. Можно было считать, что уличная схватка на этом была закончена, но человек не может делать заключений о событиях мира. Видимо, та старая пользовалась некоторым влиянием. На следующий день утром из иностранного дома, соседнего с домом, где работала Адзинь, прибежал бой. За ним гнались трое здоровенных свирепых парней. Рубаха на нем была вся порвана. Они выгнали его на улицу и преградили ему черный ход в дом. Ему некуда было деваться, и оставалось только бежать сюда, к своей любимой. Под крылышком у любимой можно успокоиться и перевести дух. В драме Ипсена Пер Гюнд после неудачи тоже скрывался около юбки своей возлюбленной, дремотно слушая песни великих певцов. «Только, по-моему, Адзинь не сравнится с Ипсеновской героиней». Она слишком безразлична к окружающему, у нее нет даже животной отваги. Ею руководит только инстинкт самосохранения. Когда преследуемый почти добежал до дома Адзинь, она быстро захлопнула дверь. Мужчина попал в тупик. Ему ничего не оставалось, как только остановиться. Это было неожиданно и для свирепых парней. На мгновение они растерялись, но потом сразу же пустили в ход кулаки. Били по спине и в грудь. Один ударил его по лицу, и оно сразу покраснело. Драка была быстрой, и, кроме того, происходила она рано утром, поэтому зрителей было немного. армия победительницы и побежденная армия разошлись. Во вселенной после этого временно наступил мир. Я же не был спокоен, так как, по словам мудрых, знал, что так называемый мир — это только промежуток между двумя войнами. Прошло несколько дней, и отзынь вдруг не стало видно. Нетрудно было догадаться, что хозяин уволил ее. ее место ама заняла очень спокойная толстуха с приветливым выражением лица прошло уже больше двадцати дней и все еще было тихо только однажды она наняла двух бедных уличных певцов и они спели ей дзи голун цан и что то вроде шибамо после этого стало спокойно никто даже не разговаривал как то вечером снова собралась толпа мужчин и женщин даже любовник адзынь был среди них и нельзя было поручиться что не вспыхнет ссоры Но вскоре я с облегчением услышал баритон, напевавший песенку мо мо -юй». По сравнению с ним, крик битого котенка был много лучше. По внешнему виду Адзинь была ничем не замечательна. Ее внешность была самая обычная и очень трудно запоминаемая. Не прошло и месяца, как я не мог даже сказать, как она выглядит. И все же она тяготила меня. Стоит вспомнить Адзинь или увидеть иероглиф «дзинь» — золото, сразу начинаю чувствовать тяжесть. Приключившаяся драка, конечно, не могла вызвать глубокой ненависти или недовольства, но меня угнетало воспоминание об Адзинь, и в конце концов оно поколебало мои взгляды, которых я придерживался последние 30 лет. До сих пор я не верил древним сказаниям, что Джао Цзюнь могла принести мир ханьской династии, что Мулань могла защищать династию Суй. Также я не верил, что Дадзи погубила князя Ин. что Сиши была причиной падения княжества у Аян Фэй, могла поднять народное волнение британской династии. Я считаю, что в обществе, где царит власть мужчины, женщина не должна иметь большой силы. Ответственность за успех и поражение должен безраздельно нести мужчина. До сих пор писатели мужчины обвиняли во всех превратностях женщину. Это, конечно, ничего не стоящие никчемные мужчины. Образ Адзинь, ее внешность и способности ничем не отличаются от общей массы. Она была всего только домашняя прислуга. Не прошло им месяца, как ее образ в моих глазах потускнел, но если бы она была принцессой, правящей императрицей или женой императора, то этот образ вызвал бы большие потрясения. Как когда-то говорил Конфуций, в пятьдесят лет человек познает веление неба. А я вот из-за незначительной Адзинь даже в отношении к людям стал как-то по-новому подозрительным. Нельзя сравнивать мудрецов с простыми людьми, но и необычная сила Адзинь не может сравниться с моей силой. Я не думаю, что скандалы Адзинь являются причиной ослабления моего творчества за последнее время. По правде говоря, все мои рассуждения об Адзинь очень близки к вымещению злобы. И все же за последнее время мне больше всего тягостно при воспоминании об Адзинь. Кажется, что она преградила мой путь. Это несомненно. Но Адзинь никак не может считаться образцом китайской женщины.